Глава 10. Багровая искорка привычно сорвалась с моей ладони. Крохотной кометой улетела вниз, но скучавший возле основания лестницы скелет ловко отскочил в сторону, сделал неуловимое движение когтистой лапой и уже набравший ход заклинание бесславно разбилось о кусок мрамора. Не произошло даже традиционного поджога. Падла вместо ответа моб запустил в меня булыжником но промахнулся точнее я успел в самый последний момент убрать голову и спастись от позорной смерти сволочь тварь зачистка изначально казавшаяся мне откровенно проходным мероприятием очень быстро превратилась в сущий кошмар Грёбаные костяки игнорировали все попытки их уничтожить, уворачивались от искры, категорически отказывались получать дебаффы, а также обстреливали нас всем, что подворачивалось под руку. К счастью, однажды проклятие всё-таки сработало, и самый невезучий моб улетел в мир иной. Но два других продолжали гулять по центральному залу, воинственно щёлкая челюстями и зорко наблюдая за моими перемещениями. Гадё. Попытка закидать одного из мобов молниями привела к тому, что мне в шлем прилетели сразу два кирпича, и дваня отправивших героя на перерождение. Наносящий урон проклятия оказались бесполезными. Ощутив угрозу, мобы свалили в подвал и вернулись оттуда лишь после того, как разложенный мной огонь затих. Собственно говоря, у меня оставался только один путь. закидывать врагов всё новыми и новыми искрами. Надеюсь, что рано или поздно одна из них не только попадёт в цель, но и активирует перенос агростатуса. Хрень. Тревога. Да-да. Вечер незаметно сменился ночью. Затем небо опять посветлело, а моё умение наконец-то угодило в цель. Правда, сопутствующий дебаф так и не активировался. Сдохни уже, чёрта в пассив. Ну да, конечно. Ты ещё и лечиться умеешь, гандон ко стеной, сучара. Сучара. К счастью, мне хватило мозгов вовремя подключить к процессу молнию. Связка из двух заклинаний оказалась неожиданно эффективной. Искра делала основное дело, а частые разряды тока увеличивала наносимый мной урон примерно на 20%. Одновременно с этим, вынуждая костика торчать на одном месте, терять дополнительные хит-пойнты из-за пожара и упоенно швыряться в меня камнями. В итоге, отхватив два раза по нагруднику, чудом уцелев, но потеряв флинта, я одержал-таки победу. «А что с тобой делать-то? Чего вылупился?» Последний из оппонентов, многообещающе скрипнул суставами, помахал перед собой мечом и замер, явно ожидая от меня каких-либо действий. Ну, жди. Жди. Судя по всему, шанс на блок вражеской атаки у этого типа монстров был не таким серьёзным, как мне казалось. Спустя несколько часов и две проваленные попытки, я смог таки одержать ещё одну победу. Для надёжности пришлось использовать четыре купленных загодя свитка и рискнуть собственной шкурой, но результат того стоил. Замок целиком и полностью перешёл в моё владение. А потом мы идём и ваншотаем богов. Ну да, отличный баланс. До завершения торгов оставалось ещё больше часа, так что я спрыгнул вниз и занялся сбором трофеев. Ув Ничего интересного среди них не оказалось. Поверженные мобы дропнули кучу ненужного мне хлама, десяток золотых монет, а также стандартную коллекционную карту, мгновенно улетевшую на аукцион. Осталось проверить подвал. Сеней, дуй на разведку. Вон туда. Опасность. Ничего страшного. Вперёд. Хотя подземный ярус оказался таким же пустым и скудным на припрятанные ништяки, как и весь остальной замок, кое-что интересное там всё же нашлось. Дождавшись возвращения питомца, я спустился по узкой винтовой лестнице, прошёл по тёмному сырому коридору, миновал два глухих закутка, после чего оказался в маленькой келье, освещаемой лежащим на гранитной тумбе кристаллом. Кристалл в юге Замечательно. И что мне с ним делать? Продадим. Тут же выдвинул идею осмелевший Фринд. Пястры. Чёрт его знает. Так как на форуме никакой вменяемой информации не оказалось, я отложил вопрос идентификации загадочного артефакта на потом. Кинул его в рюкзак, а затем отправился к телепорту. Вскарабкался по обломкам двух лестниц, вылез на крышу, прикоснулся к рунному кругу. «Да, хочу активировать в личное пользование». Процесс оказался вполне стандартным. Булыжники мигнули, снова погасли. А передо мной возник список доступных для перемещения локаций. Теперь там было сразу два пункта. Замок Снежной Баронессы и Горная Беседка. Я согласился на перенос, телепортировался в беседку, после чего хмыкнул, рассматривая заснеженные скалы. Найденная флинтом локация могла стать шикарной базой для новых разведывательных вылетов. Однако их целесообразность вызывала определённые вопросы. До меня уже дошло, что горный массив занимал весьма ограниченное пространство и являлся весьма спорным местом для фарма. Так что сливать уровни в попытках найти ещё один брошенный замок было довольно глупо. С другой стороны, перебраться в более хлебные места без нормальной разведки я тоже не мог. Чисто теоретически оставался неплохой вариант с расстрелом попадающейся на пути живности. Но в данную секунду мне требовались новые средоточия, а не уровни. Блин, придётся летать. Краб, иди-ка сюда. Первая вылазка ни к чему не привела а долев чуть больше километра мы шлёпнулись озим в двух шагах от затаившегося в скалах медведя после чего тут же сдохли второй вылет закончился в глубоком и тёмном ущелье выбираться из которого пришлось с помощью чёрного колечка и того каждый мув стоит 6-7 уровней пробормотал я заверяя личной подписью ответ на очередной запрос юриста Спрашивается, а нужно ли вообще такое счастье? От дальнейших размышлений на эту тему меня спасли закончившиеся торги. Здесь обошлось без неожиданностей. Основные баталии развернулись вокруг меча, броня архонта покупателей тоже заинтересовала. А вот остальные предметы ушли немного дешевле, чем я на то рассчитывал. Впрочем, страдать из-за этого всё равно было грешно. По итогам аукциона мне досталось сразу пять адаптируемых пушек, 13 рун и 9 мифрилок. Дисбаланс, однако, хмыкнул я, размещая полученные ценности в ячейках инвентаря и косясь на лежащий возле трона шар. Но мы это исправим. Следующим пунктом в моём расстрельном списке сдачился Локтар Двуличный. Покровитель торговцев и спекулянтов. По идее, его убийство должно было ещё сильнее расшевелить игровую общественность, а также вызвать спонтанный бадхерт у всех подряд кланов, всех подряд кланов. Другие боги столь яркий эффект обеспечить не могли, даже в теории. Ну, приступим. Тяжёлый зараза. Сучара. В точку синий. Той как, доставив сферу на третий этаж, я купил пачку благословений, обменял недостающие руны, после чего выложил на первом попавшемся мече нужное слово. Подтвердил активацию, водрузил середоточие на алтарь, глубоко вздохнул. Несмотря на то, что у разработчиков был целый день для корректировки игровых механик, лазейку так никто и не прикрыл. Над магическим шаром возникло знакомое облачко. В нём промелькнула чья-то надменная физиономия, но ещё через секунду всё вернулось к настройкам по умолчанию. Лектора двуличного, можно? Сквозь туман проступил хавальник выбранного мною бога, лысого, упитанного и больше похожего не на высшую сущность, а на самого обычного зажравшегося ростовщика. Отличный выбор, сально улыбнулось призванное божество. Ты должен, поскольку диалог с жертвой абсолютно не входил в мои планы. Я лишь согласно кивнул, а потом быстро ткнул в собеседника мечом. Остриё беспрепятственно скользнуло вперёд, прикоснулось к обвисшей щеке, оставило на ней длинную царапину. Всё произошло по уже обкатанному сценарию. под сводами замка разнёсся негодующий вопль стены вздрогнули а сфера погасла и раскололась на несколько частей но случившееся вслед за этим оказалось для меня неожиданностью вместо нормального лута поверженный бог выдал целый водопад мефрила Сверкающие монеты усыпали алтарь, разлетелись по комнате, наполнили воздух мелодичным звоном и солнечными зайчиками, после чего наконец-то успокоились, в отличие от Флинта. Пястры, мифрил, мифрил. Ага, давай, собирай. Я протянул руку к ближайшему кругляшу, однако так до него и не дотянулся. Вселенная ни с того ни с сего замерла, погасла и снова включилась, выплюнув меня в стандартное переговорное пространство. Именно там мне когда-то объясняли все перспективы виртуальной жизни. Именно там был выбран перекресток. Но сейчас... Не понял? Добрый день, Алексей Николаевич. Возникший передо мной человек скупо улыбнулся и указал на одну из появившихся рядом с нами кресел. Присаживайтесь. Спасибо, мне и так хорошо. По какой причине вы меня вызвали? К сожалению, я должен сделать вам предупреждение, связанное с явным злоупотреблением некоторыми игровыми механиками. Если вы продолжите использовать найденную уязвимость, компания будет вынуждена принять меры. Стоп. Дальнейший разговор только в присутствии моего адвоката. Простите, проигнорировав вопрос и довольно-таки невежливо отмахнувшись от собеседника, я вызвал гражданский интерфейс, отправил запрос курировавшему меня юристу, после чего сцепил руки и уставился в потолок, точнее, в бесконечную белизну, заменявшую собой потолок. Вам не нужен адвокат, в голосе представителя роботека послышалась нотка неуверенности. Ваши права никак не нарушаются. Согласно законам нашей страны, вы не можете каким-либо образом ограничивать свободу моей личности, сообщил я заученную ещё несколько дней назад фразу. Поэтому ваши слова о возможных ограничениях являются основанием для иска к компании. Скажите спасибо, что я не собираюсь подавать иск. Пока что не собираюсь. Ну, это же вы нарушаете. Дальнейший разговор только в присутствии адвоката. Судья по беспомощному молчанию оппонента передо мной находился какой-то администратор, а то и вовсе утративший терпение из-за моих выходок программист. Стоило только беседу свернуть с выбранного им пути, как все аргументы мгновенно закончились вместе с наездами. Эй, я Что пытался сообщить неудачливый переговорщик, осталось тайной. Пространство на мгновение дрогнуло, а затем в комнате возник еще один человек, совершенно мне незнакомый. — Я от Аркадьева, — сообщил он, с ловкостью фокусника доставая из воздуха тонкий портфель. — Алексей Николаевич, вы должны запросить мой сертификат соответствия. — Минутку. — Андрей Павлович, да? — Все в порядке. «Замечательно!» – юрист кивнул, после чего развернулся к окончательно утратившему боевой вид менеджеру. «Наша компания предполагала нечто подобное, так что я уполномочен направить вам предсудебное уведомление. В приложении 1 вы найдете список нормативных актов, регулирующих права и свободы виртуальной личности». В приложении 2 вы найдёте список параграфов вашего контрактного соглашения, которые являются ничтожными вследствие прямого конфликта с законами Российской Федерации. В приложении 3 вы найдёте список действий, которые априори не могут быть применены к моему клиенту. Текст претензий, а также образец искового заявления находится в основном теле документа. Рекомендую незамедлительно передать эти файлы вашему юридическому отделу. Э-э, хорошо. Алексей Николаевич, у вас есть какие-нибудь вопросы и пожелания? Ну, нет, благодарю вас. Теперь мне хотелось бы вернуться в игру. Замечательно. На этом предлагаю завершить нашу встречу. Советую вернуть моего клиента в выбранную им реальность. Немедленно. Мм, да, конечно, растерянно пробормотал менеджер. Конечно. Вселенная снова мигнула, и вокруг меня нарисовалась привычная картина: разбитые окна, алтарь, обломки середоточия, насторожившийся Флинт. Чего замер? Давай монеты собирать. Смотри, чтобы ни одна не пропала. Пястры. Неспешный поиск разлетевшихся по залу мифрилок дал мне возможность успокоиться и трезво оценить всё случившееся. Первый раунд был выигран с разгромным счётом, уверенно и жёстко. Но благодаря этой победе я полностью раскрыл свои карты, дал понять, что действую осознанно, а также продемонстрировал готовность к различного рода неприятностям. Значит, в дальнейшем в компании придётся учитывать именно эту позицию и воевать не с одиноким придурком, случайно нарвавшимся до имбалансной техники, а с конкретным таким вредителем, которого необходимо любой ценой призвать к ответу за совершённое непотребство. В целом данный этап противостояния не являлся чем-то экстраординарным и легко прогнозировался. Тем не менее, чувствовать себя упоротым героем, в одиночку сражающимся против монополиста игровой индустрии, было тревожно. Ничего, разберёмся как-нибудь. Богатства. Да, да. Коллекционная карта из убитого бога не выпала, зато полученным мифрилом можно было обмазаться с ног до головы. В качестве главного трофея мне досталось ровно 100 монет. А такое количество свободных денег, волей-неволей, заставляло думать о покупках. Хорошее дело, пробормотал я, изо всех сил стараясь забыть недавнюю беседу. Что брать-то будем? Хрень, тихо. В экипировке фантома хватало откровенно слабых мест. Мне по-прежнему требовались дополнительные камни привязки. Второй рюкзак путешественника новый пояс а также бриллиантовые руны и свитки способные хотя бы в теории апнуть искру прямо сейчас я мог купить большую часть из этого списка ну начнём первый этап шопинга прошёл весело и очень быстро я единым махом отдал 24 мифрилки получив взамен пять камней привязки а также рюкзак на 16 ячеек Собственно, туда все имевшиеся в наличии булыжники и перекочевали, заняв большую часть доступного пространства. Теперь пояс. Увы, но здесь меня ждал облом. Адекватные ремни с адекватными бонусами за адекватную цену на рынке попросту отсутствовали. Возможно, мои требования оказались чересчур завышенными, но факт оставался фактом. Купить что-либо вменяемое, я так и не мог. Достойных свитков с заклинаниями школы хаоса также не нашлось, поэтому в итоге у меня остался лишь вариант с увеличением запаса бриллиантовых рун. В данный момент предложение было крайне ограниченным. Лоты дешевле четырёх мифриловых монет тщательно выгребались какими-то нехорошими людьми. Но купить 17 драгоценных шариков и обеспечить тем самым активацию ещё трёх слов я сумел. Правда, Мифрило, после этого осталось совсем на донышке. Грабёшь. Такливо сообщил Флинт, когда все обменные операции наконец-то были завершены. Хрень, не хрень, а дорога в светлое будущее. Ничего ты не знаешь, синий. Хрень. Хватит капать на мозг, достал уже. Тиран, тиран. Ту После того, как выбитый из тонера милосердный перстень занял своё место на пальце, а регенерация апнула сразу на 50%, пришло время вспомнить о своих глобальных целях: вернуться к активной игре и раздобыть следующую магическую сферу. Впрочем, для начала я всё равно зашёл на форум, отыскал традиционный топик с проклятиями в адрес падлого фантома и посвятил следующие 20 минут безмятежному чтению. «Смерть Локтера. Кто-нибудь объяснит?» «Люди, помогите!» Месяц назад стал выкачивать репу с этим богом. Дошел до середины цепочки, а сегодня все квесты перешли в неактивное состояние, и появилась метка, что бог убит. Что происходит? Как закончить квесты? «Никак не закончить». Еще один отставший от жизни валенок. «Расслабься, чел. Тебя просто поимел великий фантом». «Великий фантом — это какой-то босс?» «Можно и так сказать. На него время. От времени целые рейды собирают. Но он неуловим и чертовски коварен. Храбрые охотники постоянно возвращаются домой в печали. Со спущенными штанами они домой возвращаются. И с потаенной болью в глазах. «Хватит дурить человека. Тесс!» «Не обращай внимания на этих оленей. Все дело в том, что один из топов объявил охоту на богов. Твой локтер уже пятый по счету. Если хочешь знать, что теперь делать, то ответ очень прост. Ничего не сделаешь. Забей и играй дальше». «Понятно». «Ну вот, обломал все веселье. Я уже целую историю подготовил про непобедимого монстра». «Какое тут веселье?» Когда заработанная потом и кровью скидка накрывается медным тазом, начинаешь испытывать лёгкий бадхерт. И большая у тебя скидка была: 25% на стандартный шмот, 20% на расходники, 10% на умения, 5% на мифриловый опт. Хрена себе, ты барыга. Теперь я понял, откуда на торгах столько мифрилового хлама. За ту же цену, что и в магазине. Да уж. Мне кажется, что этот тот случай, когда фандом сделал откровенно доброе дело, зачистив игру от спекулянтов. Плюсую. Фандом, как Робин Гуд, вернул в игру баланс. Гильдии с тобой не согласятся. У них только что нехилая кармовая база накрылась. Пусть другой корм ищут. Латенты стадные. А ты, получается, гордый и одинокий латент. Чувствуя фантик на этот раз серьёзно лоханулся. Теперь его точно со свету сживут, причём в самое ближайшее время. Да ему пофиг. Ему пофиг только до того момента, пока за него какой-нибудь океан не возьмётся. Или те же самые алкаши. У него с ними любовь и взаимопонимание. Уверен. Мне кажется, никаким взаимопониманием там даже не пахнет. Он беспредельщик, а беспредельщиков никто не любит. Американский форум чеканите или европейский, там массовые бурления идут. А что бурлит? Да всё то же самое. Они в шоке из-за того, что у них приток бабла отрубили. Грозятся подать в суд, бросить игру и перестать донатить. Хм, забавное. но у разраба сейчас наверняка не хило так подгорает сами лохи раз не могут этому крабу клешни оторвать а он судя по всему и сам не прост я пробежался по истории упоминаний там хватает интересных вещей если вкратце то у него явно хватает и денег и связей для того чтобы нагибать местных админов бред а золотая молодёжь развлекается в принципе нормальная теория «Ничего, скоро этого золотого мальчика раскулачат. Я прямо-таки вижу, как над его головой собираются тучи». «Ага, мечтай». В полной мере насладившись чтением, я закрыл дневник. Отправился к телепорту, но так до него и не дошел. Все вокруг на мгновение залило бледным розовым светом. Система услужливо сообщила о глобальном дебафе, и мне пришлось вернуться к трону. Впрочем, незапланированная пауза оказалась весьма кстати. Я ещё раз проверил форум, обнаружил там новую группу страждущих мстителей и всерьёз озаботился собственной безопасностью. То, что количество задетых моими действиями игроков постоянно увеличивается, являлось непреложной истиной. Однако именно сейчас градус всеобщего недовольства должен был перейти некую критическую отметку. Нанося удар по доходам топовых гильдий, я тем самым практически объявлял им войну и поставил себя в довольно-таки уязвимое положение. Тот же зонт с десятком помощников вполне мог добраться до замка, а раз мог он, то могли бы и другие. Хрень Всесторонне обдумав ситуацию, я пришёл к выводу, что главная проблема заключается даже не в жаждущих моей крови мстителях, а в расположенной совсем рядом крепости. Именно там находился ближайший активный портал. Именно оттуда приходили враги, значит, именно её следовало нейтрализовать в первую очередь. Правда, здесь имелись определённые сложности. Раз уж выбранное мною в качестве мишени укрепление спокойно отражало натиски местных тварей, то некая стационарная защита у него определённо имелась. Значит, снова понадобится искры. Блин. Балтаться по миру демонов в поисках совершенно рандомного артефакта мне не хотелось. Однако на помощь вновь пришёл аукцион. Заглянув туда, я обнаружил, что разрушительные горошины в продаже есть. Правда, каждая из них стоит целых 6 мефрилок. Вот ведь гадство. Ощутив мощный прилив жадности, я дождался завершения ивента, открыл портал и забрался в мир демонов. Но буквально сразу же понял, что удача решила обойти меня стороной. Несмотря на мрачные пейзажи, локация оказалась низкоуровневой, а шансов выбить искру из мобов 200-х у фантома не было. Дерьмо, хочу умереть сейчас. Возвращение в замок получилось отнюдь не триумфальным. Я долго бродил возле трона, старался разыскать на торгах аналоги искр, приценивался к слезам предков, но найти адекватный выход из сложившейся ситуации так и не смог. Чтобы разобраться с крепостью, требовалось отдать 6 мифрилок. Без вариантов. Чёрт вы торгоши. Ладно, хрен с вами. Получив в своё распоряжение желанную горошину и ещё раз обматерив неизвестного продавца, я забрался на крышу и вернул к жизни питомцев, после чего сообщил крабу о новой миссии. Летим на юг. Летим как можно дальше. Понял? Вперёд! воодушевлённо поддакнул Флинт на Куканим. К сожалению, прыгнуть выше головы птеронадон не смог и шлёпнулся в воду совсем рядом с дальним берегом озера. После чего всей нашей компании пришлось спешно выбираться на сушу, а затем удирать от потревоженного шумом живоглота. Впрочем, на этот раз монстр не проявил особой агрессии, так что разорвать дистанцию удалось без каких-либо проблем. Ладно, вздохнул я, когда угроза нападения окончательно миновала. Краб исчезне. А ты, синий, молчи и не отсвечивай. Ясно? Три палки. Идём. Ворота крепости оказались гостеприимно распахнутыми. Убедившись, что других игроков рядом нет, я переговорил с часовыми за достаточно разумную цену смыл с себя метку плейкиллера, после чего беспрепятственно прошёл внутрь, остановился рядом с цитаделью и задумчиво хмыкнул. Для искры требовалось найти какое-нибудь потаённое местечко: глубокую трещину, колодец, выгребную яму. А, это и идея. Эй, друг, стой. Чего тебе? шепчей по своим делам солдат остановился и смерил меня прохладным взором Чего надо? У вас тут сортир есть или колодец? Сортир? Колодец? Ты что? В наш колодец гадить собрался? Ты Не-не, я просто пить хочу и в туалет одновременно. Вот и спрашиваю. Колодец в цитадели мрачно сообщил Непись. Если попробуешь метнуть туда свою икру, я лично с тебя шкуру спущу. Не-не, никакой икры. А сортир где? Там. Спустя несколько минут я нашёл ютящуюся возле крепостной стены будку. Кинул в неслабо папахивающее отверстие искру и двинулся в обратный путь. Миновал дежуривших на входе солдат. Ушёл метров на 400 в сторону от дороги, а затем оседлал первый попавшийся камень и принялся ждать. Дракон появился через полтора часа, вынырнул из густых кучерявых облаков, плюнул в центральную постройку с густком огня, торжествующе взревел, после чего ловко увернулся от нескольких молний и заложил красивый вираж, готовя новую атаку. Ответка не заставила себя долго ждать. По окрестностям разнёсся истошный рёв боевого рога. На стенах возникли многочисленные силуэты поднятых по тревоге защитников, а в воздухе начали мелькать выпущенные в агрессора стрелы. Давай, мочи их! Давай, твою мать! Расмотреть битву в деталях было невозможно из-за слишком большого расстояния. Однако в какой-то момент времени я понял, что дальше тянуть нельзя. Разорвал пачку благословений и выпустил на свободу грозовой фронт. Тайминг оказался чуть ли не идеальным. Дракон успел свалить с поля боя и уцелел, а вот защитники выхватили от моего заклинания по полной программе. Разумеется, уничтожить весь гарнизон у меня не получилось. Однако штук 10 неапис отправились в мир иной, и это было действительно отличным результатом. Впрочем, засевшие в крепости войны придерживались совершенно иного мнения. Ага, зашевелились, значит. Хочу умереть сейчас. Ускользнув от разгневанных солдат и возродившись рядом с троном, я дождался появления краба. Затем еще раз спланировал к озеру и вернулся на исходную позицию. Фронта у меня в распоряжении больше не было, зато искра оставалась в полной боевой готовности. Требовалось лишь верно разыграть этот козырь и не совершить какой-либо детской ошибки. Кстати, можно ведь и себя в жертву приносить, точно. Вплоть до самого утра мы с крабом занимались своеобразным гриндом. Полёт к озеру, перебежка к стенам крепости, глобальный обкаст и маскировка. Убийство очередного непся, смерть под ударами возмущённых защитников, набор и слив уровней, часовая пауза, новая вылоска. Флинта из этой формулы пришлось исключить ради максимально быстрой перезарядки искры. Но это практически не сказалось на моей эффективности. Процесс шёл весьма бодро. Несмотря на многочисленные рипы, я смог остаться в плюсе и заработать целых 7 уровней. А затем утопленный в сортире артефакт наконец-то сделал своё чёрное дело.